Глава 11. Пролетели четыре круга, и я окончательно убедился, что Эва не для асфальта. В режиме «Ад» по асфальту я еще на нем не ездил. Перед этим прожигом у меня были смутные подозрения, что я не то, что разочаруюсь в Эва, а то, что мне не очень понравится ездить на нем по асфальту. Тут как бы немного сбивали с толку честный полный привод и 500 лошадей. Так оно и получилось. Да, он едет, да, он выстреливает, да, от перегрузок, а особенно боковых, темнеет в глазах. Клёпа перестал орать на втором круге. Он просто вцепился в ручки, сжал зубы, вытаращил глаза и молча сидел в ковше. Но Эва, он для гравийки, он для пыли, грязи, снега, любой поверхности, кроме асфальта. Пусть и есть настройка для езды по асфальту, пусть повороте я сделал вообще всех, кто тут в данный момент ездил по трассе. Даже Игоря на Аванте, который с диким скольжением влетел за мной в поворот и того оставил позади. Но не понравился мне его на асфальте, сильно не понравился. Игорь меня потом на прямой догнал, кстати. На его можно и нужно ездить на асфальте, но это не то. Ведь не зря эти тачки для мира ралли, и в кольцевых гонках на них особо не участвуют. Гравийка. Вот где он порвет любого. Гравийная, изобилующая различными по своей сложности поворотами, подъемами и спусками дорога. Там, где ты слышишь, как по кузову гремят камни и влетаешь в поворот веером. И вот тут ты уже понимаешь, что полный привод на Эва и каком-нибудь немца — это две большие разницы. Я даже тормоза не смог перегреть. Настолько четко он держит траекторию поворота, как на рельсах. Но в том-то и дело, что мне нравится влетать повороты так, что тачку несет. Она скользит. Играя рулем и газом, я ловлю ее на выходе. А на асфальте всего этого великолепия показать невозможно. Скинуть его в скольжение можно легко. Свист, дым, страшный грохот из ухлопушки, едущие по трассе машины шарахаются в разные стороны, пропуская меня. Но не то. Все, больше на его я сюда не поеду. Тут же, чтобы подтвердить или опровергнуть свои догадки, я поехал на эту гравийку, на соседнюю трассу, где был большой овал. О да! Как только я пролетел на нем боком несколько поворотов, ко мне опять вернулось то чувство кайфа и наслаждения, которое я испытывал в карьере, когда влетал, ввинчивался в поворот и давя на газ на полную, пытаясь продавить эту самую педаль газа в моторный отсек. Тут мне снова стало не хватать мощности под капотом. Бешеное ускорение, рычание двигателя. Все машины, которые в этот момент там ездили, просто остановились и съехали с трассы. Это я уже на втором или третьем круге заметил. Я продолжал наматывать круги на гравийной трассе, а зрителей становилось все больше и больше. За нами поднимался не то, чтобы столб пыли. За нами поднимались две борозды из земли — когда четыре колеса рыли землю, пытаясь прокопаться до Китая. Или что там внизу под нами? Все, бак почти пустой. Сейчас я выжил все из себя и все из машины. Я уже знал и сумел совладать с этим монстром, с этим безумным камикадзе. В Первый раз, когда я сел за руль этой машины, я понимал, что не знаю всего того, на что она способна. И она может на раз размазать меня об стенку теперь я знаю на что способен и что умеет мой красный боец. Пролетев последний круг мы подъехали к старту. там стояло около трех десятков зрителей которые активно махали руками дабы еще раз дать им зрелищ. покрутился на месте, дав несколько крупных и не очень пятаков и сделав несколько восьмерок. Великолепная траектория великолепная работа полного привода. Глушители хлопают мотор ревет, пылища столбом. «Нереальный выброс адреналина в кровь!» «Все, пора заканчивать!» Когда подъезжал к зрителям, они буквально зашлись в экстазе. Я, конечно, толком не слышал, чего они там орут, но по обильно махающим рукам понимал, что людям понравилось то, что я только что вытворял на своем девятом эволюшине. «Это было что-то, Саня!» — ошарашенно произнес Клёпа, когда мы, помахав людям, потихоньку поехали на смотровую площадку. — Ты без башен водила. — Но как же он держит дорогу? — Клёпа любовно погладил панель приборов. — И на гравийке мне понравилось больше, чем на асфальте. Такое ощущение, что мне завязали глаза и посадили в другую тачку. Вот и Клёпа еще раз подтвердил все мои наблюдения. «Спасибо, дружище», — ответил я. «Равных на гравике ему нет, разве только субарик, но на них мне ездить не доводилось. Я еще слышал, что полноприводные раллийные фокусы хороши, но тут такой взять негде». «Мне очень понравилось», — повторил еще раз Клепа, с наслаждением отстегивая четырехточечные ремни. Следующие минут двадцать я приходил в себя. Мы поднялись на смотровую и вылезли из тачки. Тут же подбежал Булат, следом Света и остальные наши ребята с девчонками. Все как один твердили, что шоу, которое я только что устроил внизу, было великолепным. После поздравления огляделся вокруг. Точно, вон перила, как на самих Воробьевых горах в Москве стоят. Кафешка, пару туалетов, лавочки. Прогулялись по площадке. Да уж, вид отсюда открывается действительно великолепный. Все трассы перед нами как на ладони, и владельцы всего этого начали устанавливать лавочки и навесы на склоне, чтобы зрители не изжарились от солнышка. Дальше сбоку небольшой ангар. Там у них, видимо, офис. Вон несколько тачек стоят. А народа-то много вокруг, и люди продолжают подтягиваться. Внизу, походу, шоу какое-то началось. Две трешки БМВ синхронно крутят пятаки на асфальте. Разгоняются и тормозят. Полицейские развороты. Все это вместе смотрится, конечно, красиво. Затем одна за другой выехали несколько машин и начали жечь резину. Дыму выдали нереально много. Потом на задних колесах носились мотоциклисты. Также жгли резину, крутились на месте. Один парень на мотоцикле даже танцевал. То на заднем колесе проедет, то на месте развернется. Здорово, мне понравилось. Играла музыка, со всех сторон раздавались свисты, крики людей, которые разбились на небольшие кучки. Да и из тачек тоже музон лился отовсюду. Вон, скоро несколько компашек даже жарят что-то на мангале. Тачек много, очень много. Да и фургонов и микроавтобусов хватает. Мотоциклисты шнеряют туда-сюда. Затем маршала разогнали всех людей снизу. Эта прямая на три километра была прямо под нами. До нее было метров пятьдесят. Ведущий в микрофон объявил, что сейчас начнется так называемый арабский дрифт. А вот это уже интересно. Заняли себе местечко, с которого видно всю эту взлетку, как ее уже тут называли. Не, ну а что? Действительно взлетка? Интересно. А у владельцев этой трассы хватит мозгов удлинить ее, например, километров до шести или 7, и устроить на ней состязание на максимальную скорость. Надо только в конце гаишника с феном поставить. Пусть смотрит на радар или автоматически какой радар поставить. Говори же нам сегодня маршал, что они скоро сделают автоматический отсчет круга. Так, глядишь, и до замеров дойдут. А трасса это хороша. Метров 15 шириной, может, даже чуть шире. И длинная, по бокам ровная поверхность, куч никаких нет. Скорее всего, трактором каким прошлись. А нет, тут же наши пацаны на плащах им все равняли. Началось, ткнуло меня Света. Вон смотри, тачка разгоняется. Блин, надо было бинокль какой взять. Далеко, видно, конечно, но не очень. Тачка красная какая-то, это явно не слива. Эта красная точка все ближе и ближе. Отсюда сверху я отчетливо вижу, как она едет с хорошей такой скоростью, под 200 точно жарит. Неужели он сейчас крутиться начнет? Водила точно псих. Да, вот он резко на полной скорости крутанул влево рулем. Потом тут же вправо и машину понесло. Началось скольжение. Твою же мать. Мимо нас он пролетел боком, дико свистя по по асфальту. И пролетел с хорошей такой скоростью. Снова поймал машину и снова отправил ее в занос. «Вон слива!» — закричала Света. Повернув голову налево, увидел сонату сливы. Тот также разогнался и отправил машину в занос. Влево, вправо, разворот на 360 градусов, снова влево, Вот его несет боком. Мимо нас он пролетел, крутясь волчком. Нереальная скорость. Да скольких же он разогнулся-то? Его раза три вокруг своей оси крутануло. И потом он просто боком скользил. Зрители просто с ума сошли. Орали так, что я чуть не оглох. Да и мы тоже орали, если честно. Хорошо в воздух палить никто не стал. Один Булат сидел, спокойно смотрел то на трассу, то на орущих людей и думал, наверное, воду то Следом пролетели еще две тачки, тоже крутились на большой скорости. Да уж, одно дело увидеть такой дрифт в интернете, а другое вот так своими глазами. Как-то обычный дрифт, который я несколько раз видел вживую, сразу упал в моих глазах. «Ну, ездят тачки по кругу небольшому, ну, дымят колесами не вот такой арабский дрифт круче, страшнее, завораживающе. Что будет с тачкой и сидящими там пассажирами, если их выкинет на песок, я старался не думать. Но увиденное только что впечатлило меня по самую макушку». Красная машинка пронеслась еще один раз. «Это оказался шер Круз, там даже пассажиры были». Правда, он пролетел мимо нас так быстро боком, что я не успел рассмотреть, кто там сидит. Так вот, после второго своего проезда он чуть дальше развернулся и поехал сюда к нам, радостно бибикая. Большая компания молодых ребят и девчонок сорвалась со своего места и побежала его встречать. Но мы краем глаза смотрели за «Шевроле». И вот когда он остановился тут на площадке, из него вылезли пассажиры, которые только что участвовали в этом дрифте. Я охренел. «Пипец они экстремалы!» — выдал Клёпа, когда тоже разглядел пассажиров. «Из тачки с заднего сиденья вылезли дед с бабкой. Пенсионеры эти, которые они так давно на Лансере по трассе зажигали. «Вот тебе и старички!» — засмеялась Светка. «Берут от жизни все. Судя по довольным лицам пожилой пары, им очень понравилась такая поездочка. Я, честно, даже поаплодировал им. Да им тут все хлопали, особенно та компания ребят, которые подбежали к «Шевроле». Вон кто-то деду с бабой уже стаканы сует. Потом мы посмотрели несколько заездов на 402 метра. Гонялись и мотоциклисты, и наши пацаны, и другие жители Тауса. Кто-то продолжал гонять по трассе, кто-то по асфальту. Думаю, что многие сегодня отвели душу и по городу будут передвигаться, соблюдая правила. Ну, а потом начало темнеть, и народ резко стал разъезжаться. Мы тоже попрыгали в свои тачки и поехали назад в город. Поставили тачки, пошли в номер, переоделись и на ужин пошли. «Завтра к Рифу поедем», — сказал я всем за столом. «Посмотрим, что они там понастроили». — Девчонки, вы как, с нами? — Я с удовольствием, — тут же ответила Света. — Да и я поеду, я тоже хочу, — поддержали девчонки ребят. Уже после ужина, когда мы большой компанией собрались в беседке и просто наслаждались вечерней прохладой, ко мне подошли туман с Димой. В руках у тумана был небольшой дипломат. — Саша на пару слов кивнул мне головой. — Я надеюсь, вы сейчас никуда опять не поедете, — нахмурила брови Света. Нет, — Нет-нет, Светик, — тут же поспешил заверить ее туман, — дело на пять минут. — Ох, Валерка, — засмеялась Наташа слива, — когда ты себе уже подругу-женщину найдешь? Хватит уже мужчин наших таскать по всяким приключениям. — Точно, — подключились другие девушки, — всяко по вечерам будет тебе, Валер, чем заниматься. «Мне есть чем заниматься», — буркнул туман. «Но было видно, что он немного засмучился. 888 он у меня хуже капризной женщины». «Ему терминаторша нужна», — задержал слива и поднялся следом за мной. «Слив не надо», — остановил его Дима. «Мы, правда, на пять минут его хотим». «Ну?» — спросил я, когда мы втроем отошли к стоящим нашим тачкам — И Туман положил на капот гелика кирпича этот дипломат. «Да вот посоветоваться с тобой хотим», — сказал Туман. Договорите да уже!» — поторопил я их и посмотрел на беседку, откуда раздался дружный смех. Там веселье в самом разгаре было. «Мы хотим ребят наших награждать», — выпалил Туман. «Как это?» — не понял я. «Чем?» «Вот смотри». Туман щелкнул замками на дипломате и открыл его. Моему взору предстали пару десятков медалей и орденов, которые лежали в дипломате в аккуратных углублениях. Это образцы, взял слово Калун. Я взял первую попавшуюся медаль и стал ее рассматривать. За взятие пещеры, прочитал я на ней. Сама медаль была круглой серебристого цвета. На ней была нарисована, вернее, искусно вырезана знакомая мне гора. Там у нас сейчас оптовый склад. Дальше были еще медали и ордена. За взятие зимнего, за отвагу и доблесть, орден мужества первой степени. Все эти награды были очень красивые. В некоторых из них было несколько сплавов. Парочка даже с золотыми вставками. Я так понимаю, это золото. Красивые штучки. Сразу было видно, что тот, кто их делал, вложил всю душу. Такие действительно будет не стыдно на грудь не цепить. Туман и Дима стояли и терпеливо ждали, пока я рассматривал награды. «Ну теперь поясняйте», — сказал я им, аккуратно кладя на место орден в форме небольшой звезды. «У нас маленькая армия», — сказал Туман. «Я знаю». «Так почему бы не награждать наших пацанов?» «Отличившихся полно. Героев тоже хватает». Есть и обычные медали. Есть и те, которых заслуживают единицы. Вот мы и хотим наделать таких и перед строем наградить всех отличившихся. Есть просто медаль КГДЛ. Он вытащил и показал ее мне. Пусть все знают, что это наш боец. А по тем, у кого на груди будут висеть такие... Он потыкал пальцем несколько орденов. Сразу будет видно, что он участник боевых действий. Государства тут нет. — начал говорить Дима. — Вернее, оно есть, но непонятное какое-то. Военные билеты у ребят у всех точно так же, как и трудовые книжки. Вот и будет им почет, уважение и память. — Соберем их всех, мэра нашего пригласим с замами, оркестр, родственников. — стал снова говорить Туман, чтобы все серьезно было. — Я тебе как солдат скажу. Любому бойцу приятной награды. «И вдвойне они приятны, если действительно даны за подвиг или мужество». «Награждаем», — ответил я. «Сколько денег надо на изготовление наград?» «38 тысяч», — ответил Туман. «Заказ будет большой на изготовление. Неделю-полторы будут делать необходимое нам количество. Списки мы уже сделали». «Ну и хорошо. Как будет все готово, объявляю общий сбор. С мэром нашим разговаривали уже». — Нет еще, — ответил Дима, — но, думаю, он не будет против. — Еще бы он против был, — хмыкнул Туман. — Вы завтра в личное едете с нами? — Я — да, — ответил Туман. — Я — нет, — сказал Дима, — у меня тут дела есть. Я на следующей неделе все равно туда собирался по своему направлению.